Глава третья Барма лежал в холодной завозне, измученный и раздетый. Борис Петрович, законник отменный, накануне устроил судилище. Судьею был сам, обвинителем, Никитка, который жаловался, что Барма шибко рожу ему кровавил и наталкивал в рот всякой пакости, аж на дух шел обратным ходом. Еще уличил Барму в колдовских проделках и снегу золото лепил, что без сатаны немыслимо. Что судья, что наушник, два лаптя впрок, в кровь сплёвывая, — говорил Барма. И хоть вопросы задавались по царёву уставу, ответов на них, кроме глумления, судьи не слышали, да и не нуждались они в ответах. — Палачом-то сам будешь, — ухмылялся Барма. Юшков сдерживался, хоть и клокотал в нем гнев. Тем слаще было видеть ему скомороховы муки. Давно уж, давным-давно пора рассчитаться за глумление, на какое осмелился скоморох тогда, на верфи, при царе, при вельможах. Всей семейке теперь аукнется. Старики с вечера томятся в амбаре. Стонет тихонькая, осутуленная Антонида Потаповна, Бормочет молитвы сумрачный пекан, Дрожит от стужи Дуняша, Которая перед Ратманом ни в чем не повинна, Но люди его переусердствовали И бросили в холодную и девушку. Боязно! — Доча, меж слов молитвенных нет-нет, — да и спросит Пекан, — молись, тятенька, обо мне не думай, — с ясной улыбкой отвечает Дуняша, — вся в мать, терпеливая, кроткая. Барма на дыбе висел, дурными словами поносил Ратмана и потомство его за то, что дочь спас от разбойника, что хоромы райскими птицами разрисовывал такая плата. «Будьте прокляты!» — клял он вместе с князем и Дарью Борисовну. — И напрасно! Она поссорилась из-за бармы с отцом, всю ночь проплакала, поутру снова явилась к Борису Петровичу. «Отпусти! бы не он, так я бы теперь в разбойничей берлоге была!» Князь выкрики ее слушал спокойно. Немало бранных слов на веку выслушал. Эти, хоть и обидные, почти не задевали. Бывало, мальчишкой дворовым били конюха и лакея. Взрослее стал, секлирозгами, с годами сделался шустрее, увертливей и ловко избегал наказаний, научившись угадывать любую прихоть барина. Невелик ростом, улыбчив, со всеми обходителен, сметлив и жаден к знаниям, лет в двадцать пять Борис Петрович сделался дворецким. Ездил с барином за границу, был даже в папском дворце. Святейшество заговорил с его хозяином о вере. Тот, ослепленный величием папы, понес такую околесицу, хоть сквозь землю провались, дескать, народ русский столь сильно православной вере привержен, что иной раз его и в поле не выгонишь». Борис Петрович, слушая речи хозяина, лукаво ухмыльнулся. Ухмылки при папском дворе замечать умели. Папский служка, честь небывалая, пригласил молодого дворецкого на беседу к наместнику Бога на земле. При этом был третий, со страшноватым взглядом человек. Он молча вслушивался, хрустел пальцами в дорогих перстнях. А Борис Петрович восторгался католической верой, просил книг, прославляющих папизм, приглашал в Россию миссионеров, хотя его никто на это не уполномочивал. Вот он и приедет. Жди! Кивнул на прощание папа и позволил холопу русскому поцеловать свою руку. А вскоре как-то в гостях у барина оказался сам Меньшиков. Борис Петрович бойко прислуживал ему, в меру шутил, вставляя в речь свою то итальянские, то французские словечки, и понравился светлейшему. «Продай ты мне этого востроглазого», — просил Александр Данилович. Хозяин заупрямился. И уехал ни с чем. Потом при случае рассказал о ловком дворецком самому царю, а потом и еще случай выпал. Был самый разгар Северной войны. К Борис Петровичеву барину заехал царь усталый, хмурый, озабоченный тем, как пополнить пустеющую казну. Ни песни красавиц крепостных, ни шутки Менчикова, ни вина не веселили государя. «Худо, дедушки худо!» — вздохнул он печально и, выпив рюмку перцовой, отправился спать. Снилась ему пустая мошна российская, голь, нищета. О том же шушукались в зале гости. — Да вот же! Вот в чем спасение мое! — возликовал Борис Петрович и всю ночь составлял письмо, советовал, как пополнить казну государеву, а, сочинив, подбросил его царю в опочивальню. После этого Борис Петрович и воспарил. Из самых низов крепостных чуть ли не в министры попал. Стал заправлять делами в ратуши. К князю светлейшему кланялся почтительно. Бывшего своего барина обнимал как равного. Тот отворачивался, пыхтел, а все же признавал, как-никак обывший его дворецкий, вхож к самому царю. Уж ни одного безродного пригрел подле себя Петр Алексеевич. Пасашков, Нартов, Ершов, Неплюев, тот же светлейший. А иностранцев-то, иностранцев сколько! Высоконько взлетел Борис Петрович. Князем стал, ратманом. Вспомнив лютое подневольное детство свое, на собственные деньги организовал в Светлухе школу. Обучались в ней грамоте и цифири сорок солдатских сирот. До слез умилялся князь, когда крохотные ребятишки читали ему в подлиннике эразма Роттердамского и Макиавелли. Безбойно складывали и вычитали многозначные числа. Присматривался, чтобы после взять кого-нибудь из этих ребятишек себе в помощники. Было было доброе в князе. Даже сточился, глядя на сильных мира сего. Правя ратушей, вник в творящееся в государстве беззаконие, жутко стало неискренимо воровство думалось, пока существует власть, и отчаялся князь и запросился в светлуху. Дочь неистовствует. А того не мыслит, что отец судьбой ее озабочен, и, стало быть, своей судьбою думы цветистые, опьяняющие! Про жар-птицу сказочка вспомнилась, пока только перышко из жар-птицы на крыла ухватил. Всю бы поймать! Вновь ко двору призывают. — Понадобился Петру Алексеевичу? Там всяк час по лезвию ходишь, зато и на виду постоянно, а на укус, Борис Петрович, и сам укусом ответить может, зубаст стал. — Ну, все, — выговорила, — допив сбитень, дернул дочь за косу. Дернул бы посильнее, если б слышал все, что наговорила. Научился пропускать мимо ушей то, что хоть сколько-нибудь роняет княжескую честь. А Остегну-ка я ее разок. Ишь распустилась, — подумала дочери, — снял пояс и стегнул. Ох и визжала, ох и дергалась, непривычно к битью-то, балована. «Не подходи!» — тихо промолвила, когда князь замахнулся в другарять «Себя порешу!» Струхнул Борис Петрович. «Своенравно! Может пойти на любую крайность, да и жалко дочь единственная, дочь любимая!» Заговорил ласково улещать князь Лова. С молодых ногтей дурачил люд православный, кого лаской, кого подкупом, а кого и угрозой брал. Девку ли взбалмошную не обойти? Правда, и она в свете потерлась, была при дворе, в Париже и в Лондоне бывала, и тонко издалека князь хвостом завилял, заиграл голосом сладким, и потекли чередой несбыточные обещания. Таких маслениц наобещал, словно век поста не бывает. «Стань на колени! Прощу!» — потребовала бесстыдно. — Перед дочерью-то, перед девкой, — опешил князь, — я женщина, дама. — Дамка ты, а не дама! — вскричал князь, не на шутку гневаясь. Рука непроизвольно потянулась к ремню. Перед дамой всяк истинный кавалер норовит упасть на колено. Честь ему! — Что на колено? Князь землю лбом изъелозит, коль есть выгода, тут выгода прямая, для вида поломался, поворчал, посетовал, вот где нет почтения к родителю, и тем не менее стал перед соплюхою на колени. Вот! — Смейся над стариком, выставляй на позорище, хлюпая носом, — говорил отрывчиво князь, а уголком чуть примоченного неверной слезой глаза следил за дочерью. — Смейся, но обещай покорство. — Сперва... «Узника выпусти!» — не уступала Дарья Борисовна. «Мало стало бы постоять на коленях, еще и шута этого на волю не отпущу», — подумал князь. Но услыхал резонную мысль, с которой не мог не согласиться. «Царица шутов любит!» «Тимофей Шут изрядный! Пусти! Не прогадаешь!» Князь ухватился. Ведь истину молвила. Того не гляди, что ум бабий ненамного перегнал куриной, Любит государыня Шутов и Карлиц. Этот фокус ей станет показывать. А может, какой из фокусов придется по вкусу, то князю непременно зачтется. Ладно, отпущу. А за родителей не проси. самых судьбу решу. Сговорились. Княжне нет дела до пеканов. Ее волнует судьба одного человека, бармы. Ушла, сеченая, к себе в светелку, смочила ожоги от ремня бальзамом и, переодевшись, явилась к барме. Князь ударился в подземелье, велел привезти туда пеканов. В пыточной хозяйничал Никитка, хозяйничал жестоко, с большим умением. — Ну-ка, придвинь к ним свечку, — от дум своих отрешаясь, велел князь палачу. Свечу вторую держал в руках. Осветил ей пекана, тот черт чертом, потом старуху, и вдруг ахнул. В тени-то чудо какое, девица сказка. Как мимо взгляда княжеского прошла! Увидал — сердце раскачало. Откуда краса такая взялась? Отец и страшен, и космат, мать вон как выгнута. Хотя чем-то неуловимо девушка похожа и на мать, и на отца. Моя. Моя будет, — решил про себя Ратман и велел увести девушку наверх. Иван только что молитву вышептал. Хватился, дочери нет, рванулся следом, к столбу прикован. Будь проклят, филин пучеглазый, рявкнул бессильно. Князь и впрямь глазаст слишком, телом, несмотря на годы статин, лицом гладок. Разбалаките его, велел, предвкушая потеху. Ноздри дико зверина раздувались. Еще не дождавшись, когда пекана разденут, подскочил к жертве своей, принялся клочьями выдирать бороду. — Ну, больно? Ну, страшно? Подай голос! — Не тебе подам, Богу! — кротко отозвался пекан и возвел к небесам очи. Ему одна забота о тебе думать, — глумился князь, не веровавший ни в ад, ни в рай. На земле един Бог — сила, и жизнь скоротечная одна, а дальше тлен, прах, небытие. А этот недоумок верит в царствие Божие, в загробную справедливость. Ах, как многие в нее веровали! Да поимели ли чего там, в ином неведомом, главное же, несуществующем мире? Спросить бы их, а затем показать глупцам, мозолищем лбы перед иконами. Князь смеялся. Пикан, однако, не обращал на него внимания. «Я покажу тебе Бога истинного! Боль!» Князь не побрезговал, сам привязал к пекановым ногам двухпудовые камни. Его же велел подтянуть на столбе повыше. Камни упали. Потаповна закрыла глаза, вскрикнула. Молчи, мать! Молчи! Господь более нашего вынес! внушал ей пекан, сам люто дергался от нестерпимой боли в суставах. Больно, допытывался князь, желавший услышать жалобный стон, мольбу о прощении. Страшно! Что больно, сам знал, что страшно, не был уверен. И потому. Удовольствия от мести своей не получил. Ну, вырви ут, живы дети его, Все равно рот продлится. Ну, опали волос, мужик все едино Страха не ведает, был и огнем пытан, И на дыбе рван. Для пекана это не мука, Надо душу его задеть покрепче, Как рыбину нанизать на острогу. Погоди, взвоешь. Сатанеев вскричал князь, разозленный стойкостью непокорного помора. Сейчас и сам не осознавал своей животной ярости. Вспомнишь, на кого руку смел поднять. Старуху суда! Терпи, Потаповна, умолял Пикан, видя, как Никитка измывается над его верной подругой. Терпи, голубка, не окажи супостату слабости! «Все вытерплю, отец», — отвечала старуха, пугая князя спокойной готовностью к пыткам. И закричала, изо рта кровь хлынула, так много тяжести взвалил Никитка на хилое тело слабой женщины. Князь, смеха своего пугаясь, засмеялся, выпил вина. «Много ль дело ему, Богу, до да вас?» До всех других много ль дела? Вино не в голову, в сердце ударило. Что я творю, изувер? Ради дочери пощадить. Дочь в жены возьму, а этих он еще не решил, как поступит с пеканами, судьба которых была в его воле. Прости и Едва слышно, — прошептала Потаповна, — Пекан горестно уронил тяжелую опозоренную голову, а князь требовал проси милости. — Вразуми, Господь! — поганца этого, харкая кровью, рычал Пекан. С котом, зверем бессмысленным не назову, зверь без нужды не тронет, ты-то нас за что ломаешь? Тфу! И плевок в лицо посеревшему князю. — Будь же ты проклят вовеки! Юшков отпрянул, примстилась ему, весь мир окрасился кровью. Лица, стены, сам воздух спертый, лишь два копьяца желтых над свечами протыкают сгустившийся мрак. Борис Петрович. Провел рукою перед глазами, страшное видение исчезло. Одолевая ужас, усмехнулся криво, может, и впрямь. Есть жизнь загробная. Не могут же эти простодушные существа верить ни во что. Беззащитность обреченных жертв оказалась сильнее его всевластия. В ней угадывалась какая-то непонятная угроза. Как же Рамадановский-то, — с ужасом подумал про обер-палача России, — каждый день в крови по колено. А Пекан, указывая глазами в небо, грозно сулил «там, там встретимся». И странно. Князь начинал верить в возможность такой встречи. Неужто все грешники вот так же боялись расплаты? Святые много чего вытворяли. Борис Петрович прочел все доступные ему жития. И им прощалось, неужто ему не проститься? Грешил много меньше, людей впервые пытает простите ради христа князь неожиданно для себя самого рухнул на колени взмолился простите не рамадановский я не могу не могу простите горячечно бормотал он к великому удивлению никитки по лицу текли слезы вот те подумал никитка жертвы молчали Измученный, выжатый, словно самого пытали, Борис Петрович тяжело поднялся, Приказал палачу дать им питья, одежду. «Отпусти». — Отпусти! — Живыми? — изумился палач. — Ох, князь, припомнят они тебе! Ты! И кулак княжеский расплющил, И без того толстые Никиткины губы Хрустнул от бешеного удара нос. Никитка сморгнул — Но стерпел молча. «Стой — Стой! — окликнул Борис Петрович Никитку. — Выпустишь после, когда скажу. А сейчас сына сюда пусти. — Матушка моя, матушка-мученица! — это Барма вскричал, ворвавшись в узилище. Шел прощаться с покойной матерью. Оказалась жива. Жива! «Слава Богу!» — брызнул в лицо водою, склонился, ему улыбнулись самые добрые в мире материнские глаза, а князь за попом послал, решил свадьбу сыграть с юной раскольницей, хотя невеста лежала в беспамятстве.